Жозе-Мария де Эредия Кидн Под солнцем пламенным, в лучах лазури ясный, Триремой белую прорезана волна, И далеко за ней река напоена Куреньями кадил и флейты сладкогласной. На вырезном носу, откинув полок красный, Стоит внимательно вперед наклонена Дочь Птоломеева, И кажется она большой птицею И хищной, и прекрасной. Вот Тарс, где ждет ее развенчанный герой, И руки нежные, одетые зарей, Лагида смуглая простерла над волнами. Она не видела... Смотря в немую твердь над черной быстриной, играющих цветами божественных детей, желание и смерть.